двадцать шестое. Кто я? Где я? Шум не давал сосредоточиться. Я слышала свое дыхание столь громко, что не могла разобрать ничего вокруг, кроме стучавшей в ушах крови. В голове все перепуталось и покрылось неприятной липкой пленкой, прорваться сквозь которую никак не получалось. Сколько ни старайся, осталась только пустота. Не сразу я догадалась заставить себя открыть глаза, схватиться хоть за что-то, потому что кажется, трясина. Да, это болото затягивало, и если я не ветка, дерево, надо поднять ногу. Лицо Лары озаряет горькая усмешка. Он поднимает нож и быстрым движением рассекает ладонь, опускает её. Кровь капает на зажатый между пальцами амулет. Чьё это имя? Кто это в моей голове? Почему я не наружу полез приступ кашля? Я только сейчас почувствовала, насколько же саднило горло и был забит нос. Неужели простыла? А мне не холодно, не жарко. даже не мокро, несмотря на то, что стояла по колено в мутной воде. Голова гудела, раскалывалась, сделалась тяжёлой, но больше ничего, никаких ощущений. Прости меня, если сможешь. У меня не было другого выбора. Перебивает холодный голос, хозяин которого спрятан за моей спиной, и я его не вижу. но чувствую исходящую от него магическую силу. Хочешь прощения, но сам ты. Схватившись за дерево, я сумела вытащить из илы ноги. Двигаться дальше не осталось сил, и я так и замерла, обняв влажный ствол, прислонившись к нему лбом, от чего головная боль немного утихла. Получилось вспомнить хоть что-то. Проснулась боль, при каждом вдохе чувствовала застрявшее ничто над лопаткой, отзывающееся колкой волной по всему телу, будто туда вновь и вновь вонзалось жало за зубринами, цепляющее плоть изнутри, раздирающее ее во время движений, медленно зарывающееся все глубже и глубже. Но это чувство отрезвляло. Я, Мариса Лиз Аше. У меня есть магия, и можно было бы. Если ты был уверен в его предательстве, схватив Хмарию за руку, кричу я. Почему взял с собой? Зачем рисковал всеми? Если бы не это. Замолчи. Резко бросает он. Я не вижу лица, не вижу окружения, только два ржавых глаза, в которых не осталось и талики магии. Совсем, совсем. Это конец. Что же произошло? И почему память такая зыбкая и непонятная? И что мне делать? Где я вообще? В горло подступил противный ком. Меня вывернуло подныги. В предплечье у сгиба локтя будто воткнулась раскалённая спица. Руку свело судорогой. И я сползла вниз под дерево, невольно издав протяжный стон от боли в спине. И вот, снова в противном или из которого едва едва вытащила себя. Зато вспомнила. Это была метка. Проклятие. Знак в форме полумесяца. И если я не придумаю, как его унять, он поглотит мою жизнь. Не прямо сейчас, но Надо торопиться. Сколько у меня времени? Небо над головой казалось совсем чёрным. Даже звёзд нельзя было различить. А значит, магический полог. Когда-то я уже встречала подобное, не могла лишь вспомнить, когда давно это случилось. Но если осталась жива тогда, никакой опасности нет. Или со мной кто-то был и вроде бы помог. Это сам кошмар воплоти. Холодная, костлявая рука пробирается в душу, сжимает её, тянет наружу. Я умру. Не вопрос, не предположение. Знание бьётся в моей голове. Не спастись самой, не спасти кого-то ещё. Какая же я бесполезная. Что я тогда увидела? Или вернее, кого? Почему получалось вспомнить только леденящий ужас от чьего-то присутствия, внимательный взгляд очень похожий на то, что я видела где? Где-то не в этой реальности, по другую её сторону, в тенях, точно. Перед глазами на миг всё поплыло, покрылось рябью, как водная гладь при лёгком ветерке, и к горлу вновь подступил склизкий ком. Тошноту удалось сдержать. Я понимала, что на неё сейчас могут уйти последние силы, и тогда вообще ничего не получится. Не выбраться, не остаться живой. Лягу прямо здесь, захлебнусь тиной. Но так нельзя. Меня кто-то ждал. Нет, я сама хотела к кому-то вернуться, что-то сказать. Я очень боялась, что не выйдет, что умру там, в окружении ужаса и людей. которые сейчас казались незнакомцами. Надо встать. Надо идти дальше. Пусть не совсем понятно, куда именно. Если остановлюсь, если позволю себе отдых, я могу уже и не проснуться. Цепкая хватка сжимает горло. Ларг корчится, пытается разжать душищие его пальцы, но рука стискивает не только физически, а ещё магией. Отпусти его, кричит Брик, отпихивая хмыря в сторону. Разве ты не слышал, что он сказал? Это из-за Азора. Кирино теряет контроль над заклинанием, но Лара не выпускает. Я вижу в глазах друга страх, мольбу, но не в силах сделать и шага, понимая, Кир прав. Как бы больно ни было, он прав. Он всегда прав. Он видит и понимает многое лучше, чем я. И что самое главное, он способен во всём разобраться. И ты этому веришь? с усмешкой спрашивает Кирино. Веришь, что из-за одного человека можно предать тех, кого считаешь семьёй? Слёзы подступают. Мне мучительно обидно за Брика. Мне не хочется, чтобы всё закончилось так. Неужели нет другого пути? Неужели? Да дай нам хотя бы поговорить нормально. Молит рыжий не в силах слушать надрывные хрипы. Не ожидал от тебя такой наивности. Качает головой хмырь. Всё-таки встав, с трудом держась за скользкое дерево, чья кора от постоянной сырости превратилась в подобие гладкого мрамора, я сделала первый шаг. Кем бы ни был человек по имени Кирено из моих обрывочных воспоминаний, он разбирался в происходящем и обладал силой, способной защитить. И мне нужно найти его, иначе. Я споткнулась и упала в воду. Повезло, что дно оказалось не глубоко, и я едва едва погрузилась руками до середины предплечья. Ноги и так уже были мокрыми, да и одежда липла к телу, будто я попала под знатный ливень. Неудивительно, что в горле першило и пересохло. Неудивительно, что перед глазами все плыло, если предположить возможный жар от простуды. Я немного скучаю по всем. Неловко улыбается Лар. А мне кажется, ты прекрасно вписался в отряд. Пытаюсь подбодрить я. Вот в свечах пламени черты его лица выглядят заострившимися жесткими. словно бы передо мной совсем другой человек. мерещат целиловые искры в глубине зрачков. Здесь не уютно. лучше бы остался в шепоте с сеньором Рейсом, помог бы найти Азора. странно, что про сестру он не упомянул, хотя сейчас определенно не лучший момент выяснять, почему же. спустя вечность я сумела доползти до твердой и относительно сухой земли. Пальцы так и норовили зарыться в ковёр мха. Хотелось лечь в него лицом и дать сну взять верх. Но пришлось вставать. Всё так же не без помощи ближайшего дерева я поднялась на ноги и сквозь резь в глазах огляделась. Болотистые буреломы остались позади. Вокруг простирался ровный сосновый лес, и в просветах впереди удалось различить горный пейзаж. Может, если забраться выше, получится увидеть дым от костра? Где-то ведь должны быть люди. Кирино заходится кашлем. Его ладони, которыми он прикрывает рот, в ярких брызгах крови. Всё конец. Теперь точно. Мы не спасёмся. Не сможем вернуться. Потому что без него я пустышка. Ничего не стою, ничего не умею. Как жаль, что всё закончится так. От галопки той паники пробрались в разум, но усилием воли я прогнала ее из головы. Сосной лес, магический полог над головой, что-то это напоминало, только там не было болота, и со мной кто-то был. Ириска. Сквозь мутную пелену сумела разглядеть человека не вдалеке, а вот вспомнить нет. Светлые волосы. тёмная одежда похожая на мою Он протягивал ко мне руки, возглас звучал обеспокоенно, но я не торопилась подходить ближе. Я его решительно не помнила. Я не могла вот так просто поверить первому встречному, отчутившийся непонятно где. С другой стороны, из-за раны жара, не смогу убежать далеко, а значит смысла сопротивляться нет. Сделала шаг второй. Но он словно отходил дальше, ровно на то же расстояние, на которое я подходила. Прости. Лар был предателем. Как удар хлыста, сожгучим ощущением всплыли в воспоминание о нём. Висташа. Таш, журавль, метр, дорогой и близкий сердцу человек, тот, кто заботился обо мне, кто помогал, кто был рядом, но не сейчас. А почему? Нет, сейчас-то он как раз был здесь. Что-то мешало ему сделать это раньше. Обида всплыла неожиданно. Я расстроилась, что он не поделился со мной этим фактом раньше. Почему? Почему ты не сказал сразу? спросила я. Я не хотел верить до последнего. Нет. Нет, это я не хотела верить до последнего, даже когда, даже когда Лар окропил кровью амулет, даже, а потом. Нет, стоп. Почему Мэтр говорит моими словами? Или я цепляюсь к мелочам? Здесь что-то не так. Но ну что? Что же? Идем, котенок. Здесь не безопасно. Я кивнула и с трудом переставляя ноги последовала за ним. Было бы проще, дай он опереться на свою руку или просто взяться за ладонь. Теплое прикосновение кожи почему-то стало очень желанным. Его мучительно не хватало, и только благодаря этому я могла сохранять вертикальное положение. Но почему мы двигались обратно в болото? Стой! Жесткий приказ подействовал лучше, чем ушат колодезной воды. От неожиданности перехватило дыхание. Я замерла, не выпуская из поля зрения Висташи и чуть повернула голову. Человек по имени Кирено. Мне достаточно было голоса, чтобы узнать его. Слишком ястынными были картинки в голове, слишком отчётливо слышала его ледяной тон. "Стой!" кричит Брик, и Кирено что неожиданно послушно останавливается. потому что поздно, уже что-то делать лард мёртв. Выпущенная из рук хмыря тело грузно падает на землю. Изнутри рвётся крикачание, но ни звука не удаётся выдавить из себя. Натужно себя захлёбываясь слезами, я хватаюсь за полу камзола Кирино, пытаюсь не упасть, потому что ноги не держат, совсем не держат. Глаза мертвеца распахиваются. Горящие лиловым, они смотрят на меня, неотрывно, словно пытаясь вытянуть наружу душу. Это влияние высшего демона. "Давай", хрипло подбодрил Кирино, но голос его звучал холодно. "Ты знаешь, как с ним справиться". Его едёвитая усмешка заставила нервно передёрнуть плечами. Зря. Я совсем забыла о чём-то застрявшем в спине. отозвавшимся резкой болью. А может, всё-таки к лучшему, потому что вспомнила. Действительно знаю. Умею. Способна. Самкнула указательный и средний пальцы вместе. Вложила в них крупицы оставшейся магической энергии и начертила в воздухе две руны. Дега и Иан. Пробормотала заклинание ограждения от тьмы, и дышать разом стало легче. Липкий туман из головы тоже пропал. Таша сделала несколько шагов вперёд, протянув руки для объятий, и я хотела было пойти навстречу. Но Кирино быстро преодолел разделяющее нас расстояние и с силой дёрнул назад. "Чтобы ты там не видела этой иллюзии. Разуй глаза." А почему? Почему я должна ему верить? В конце концов, теперь, когда я помнила и Метры, и Противного Хмыря, выбор был очевидным. Но если задуматься. Сердце пропустило удар. Высший демон это не малыш Эйса или безобидный в сравнении отчижи. Тут не только физического воздействия следовало бояться, но и ментального. Значит, что Керено передо мной, что Таша. Оба с одинаковой вероятностью могли оказаться мороком. В таком случае странно, что сам демон мне и подсказывал, если это не обманка в обманке. В сказках по крайней мере часто так бывало. Подумал герой, что выбрался из-за поднё, а демон его хвать и сожирал. Игры с восприятием нужны были только для того, чтобы несчастная жертва окончательно перестала сопротивляться и добровольно отдала себя на съедение. А ещё Кир говорил, они то ли эмоциями питались, то ли воспоминаниями. Вот про то, как защититься, я подумала и выучила все заклинания сразу, а углубляться в тему дура такая не стала. Как бы сейчас пригодилась книжка, которую Талисия таскала с собой. или сама девчушка рядом, а на мигом рассказала бы, что делать дальше. Как я могу убедиться, что ты настоящий? Нахмурилась я и схватила хмуря за руку. Холодное, но и ощущение можно подделать. Да и глаза не такие ржавые, какими видела их в обрывках воспоминаний. Или он как-то успел восстановиться, или все-таки морок. Я была уверена, что все. конец. И каким-то образом умудрилась выжить, оставшись сравнительно целой, если не считать раненной спины. Никак. Пожал плечами он, выдернул ладонь и широким шагом направился в сторону пролеска. Ох, как же вся эта ситуация напоминала наше с ним знакомство. Только в этот раз мы глубже в топих, и здесь Я невольно оглянулась на спокойно улыбающегося Таши. Настоящий демон. Кирино. Кого ты видишь? Остановившись, он устало потёр переносицу согнутым большим пальцем. Таши. А теперь подумай хотя бы немного. Раздражённо бросил Кирино. Но увидев непонимание на моём лице, со вздохом пояснил: "Я в твоих глазах никогда не выглядел защитником. Тварь будет проецировать кого-то, кого ты хочешь видеть, и кто может по твоим ощущениям тебя защитить. Сейчас и сама видишь: это болванчик, кукла, но высший демон. У высших демонов нет самосознания". Они действуют инстинктивно. Когда получается сбросить их влияние, все становится очевидно. Но в книгах. Хмарь недовольно цыкнул и зашагал дальше. Ничего не оставалось, и я последовала за ним. Оставаться одной посреди топи полнейшая безумие. Да и нашла с кем спорить. Кир все-таки демонолог, и в теме разбирался уж побольше моего. Каким образом они, попыталась спросить, но не тут-то было. Я оступилась. Нога застряла в переплетении корней, и резкая боль заставила вскрикнуть. Вызволить ступню сразу не получилось, и я села прямо на землю хныча и кусая губы. Омома сознавала, что Кирино вряд ли сжалится и проявит хотя бы толику сострадания, но усталость и эмоциональная вымотанность брали своё. Твои чувства работают как компас в этом случае. Все-таки снизой дядя жалкая девчонке. Керено уселся рядом и аккуратно извлек ногу из корней, чтобы спустя всего пару мгновений резко вправить вывих. Я даже закричать не успела. Горло сдавило вдохом, который пыталась сделать и рвущимся наружу звуком. В глазах Марья засветились и приятное покалывание. Сняло всякие болевые ощущения. "Дай посмотрю спину", вздохнул Кир. Я попыталась повернуться, но упала прямо в холодные руки Кира. Спину перестала ощущать совсем, тем более после магического воздействия, однако понимала, рана от этого никуда не делась. Ледяные пальцы попробовали стянуть прилипшую к коже одежду. Но помимо воды этому мешала, наверное, и кровь. Бросив чётные попытки сохранить целостность ткани, Кирено разрезал её ритуальным ножом с пояса. Никакого большей лезвия у него при себе не было. Небольшой серебряный кинжал с эвкализовыми вставками, разбитыми и от того работающими в пол силы, легко взял прочное азианье тюни. Коже я ощущила про мозглы ветер и легкие подобные перу касания. Хмыря щупал, тяжело вздыхал, примирялся. И когда он приступил к извлечению чего-то застрявшего во мне, заклинание, снимающее боль, уже перестало действовать. Чтобы не прикусить случайный язык, я засунула в рот рукав и принялась мычать. Почему-то однотонный вой через сжатые зубы успокаивал и помогал преодолеть боль. Кровь я тебе быстро остановить не смогу, так что будет немного больно. Вздохнул Керено. Не страшно, я потерплю. Вспомнив то, как в схожей ситуации поступил Таша, я почти сразу догадалась о следующем шаге. Да ты-то тут при чем? А к чему был твой вздох? Договорить я не смогла. Резкая волна жара прошлась по спине, заставляя выгнуться дугой. Но вторая рука Кирино, не та, что огнём прижигала рану, схватила за волосы и заставила наклониться вперёд и не двигаться. В лёгких слишком быстро закончился воздух, и я уже не кричала, просто сипела, зажмурившись и рыдая. К тому ворчливо отозвался Хмырь, накидывая мне на плечи свой камзол. Жалею, что лишь немного. Так это всё, чтобы наказать? Я в чём-то провинилась, окончательно выбесила, а теперь расплачиваюсь за поступка, о котором даже не помню. В руки мне упал зазубренный шип, похожий на те, которыми оканчивались хвосты отижи. Весь перепачканный кровью, моей кровью, но вроде бы целый. А значит, можно было не бояться застрявших в спине осколков. Да и вряд ли бы Кирино так безответственно подошёл к вопросу лечения. Это всё из-за меня случилось. Нет. Помогая встать Кир позволил опереться на себя и стал аккуратно придерживать за талию. Из-за рыжева Никогда близко больше не подпущу его. Я невольно издала смешок. Приятно знать, что некоторые вещи остаются неизменными. Бриг жив? На всякий случай решила уточнить. Да, к сожалению. Тихонько посмеиваясь, не знаю, что вообще смешного было в происходящем, но таким образом хоть как-то удавалось справиться со страхом и паникой. Я поймала странную эйфорию. Теперь, когда кроме зудящего ожога, пока приглушённого магии кирино, ничего не беспокоило. Я смогла, как следует, оглядеться и присмотреться к самому Хмырю, бледному, взъерошенному и совсем не похожему на отстранённую ледышку, каким он был обычно. Что там говорил Брик про трудности, которые исплачивают? Больше всего обрадовала тонкая вяздь дыма. поднимавшегося из рощицы недалеко. Значит, выжить смогли не только мы с Киром. Хотя он вполне мог защитить нескольких егерей. И я вспомнила, что же всё-таки произошло. Некоторыми обрывками, однако они сложились в относительно стройную картину. Лар вызвал высшего демона с помощью амулета по приказу лиги. Ему сказали, что только так он сможет спасти Азора, вернуть единственного наследника сеньору Рейсу, вернуть шепот. Пусть гильдия и распущена, с новым главой, с юным Тамери был еще шанс все вернуть, и Лар искренне верил, что получится. Надо лишь убрать девчонку, то есть меня. С такой потерей парень был готов примириться. Ведь не так уж и много времени мы прожили под одной крышей. Не такой уж важной частью шёпота я была. А ему непременно нужно сделать так, чтобы всё стало как раньше, до моего появления. Как ты вернул магию? Выкидывая из головы жгучую обиду, я нацелилась на то, что происходило сейчас. Кирину потратил не просто весь свой резерв, Он взял многим больше. Из почвы, из воздуха, из деревьев вокруг. Искривил пространство, на что способна только очень сильная магия. Или дело в том, что мы находились в топих, где ткань мироздания тонка и прозрачна. Не просто же так демоны захватили эти земли. Но ничего не даётся бесплатно. При любом чрезмерном магическом воздействии Все будет отдаваться физической болью. Как у меня после схватки с хито пошла кровь носом, так и Кирено тогда чуть не выплевывал легкие наружу. И я чувствовала, я видела, что смерть близка и ее не миновать. Но нет, жив и даже колдовать способен. Шагай молча, раздраженно бросил Кир. Пожалуйста, с шипением я запрокинула голову. Заклинание вновь переставало действовать, и любое движение шеей отдавалось в обожжённую спину. Я хочу знать. Уничтожил частичку души. Снова такой фокус не повторю. И замолчал. Больше из него ни слова вытянуть не получилось. В тишине мы добрались до просеки. Увидев фигуру с рыжими волосами, моя чищуя у соседней рощи, той самой с дымом от костра, я почувствовала небывалое облегчение. Бриг встретил нас на полпути, а вместе с ним был капитан Цуури. Значит, как минимум двое из двенадцати, если не считать точно мертвого Лара. Мне ведь привиделось, что он открыл глаза, и эти глаза светились. вдруг это влияние демона все перепутало в голове, смешало сон с реальностью, кошмары с настоящими воспоминаниями. вдруг и не было ничего такого. насколько вообще можно доверять тому, что удалось вспомнить. придумать бы, как возвращаться. краем уха услышала обрывок разговора мужчин. цюри нервно тер отросшую щетину и с надеждой смотрел на керено. провизия это. Тю-тю почти вся. Три добровольные жертвы, и я создам пространственный проход. Серьезно предложил Хмырь. Повисла гнетущая тишина. Вы это в шутку? Издав несколько смешков на всякий случай уточнил капитан. Конечно. Не стал расстраивать его Кир. К лесу не подходите, оставайтесь здесь. Я продолжу поиски. Он посмотрел на меня долгим взглядом и почему-то сразу начал клониться в сон. Без всякой магии. Ах, да. Я же устала, вымоталась ещё и болею и ранена. Я ничего не помню. Зевнула и без стеснения прислонилась к брикущейкой. Отрыжевало воняло потом, гарью и болотной тиной. Запах чувствовался даже сквозь мой забитый нос, но было уже всё равно. Я готова спать хоть на камнях, хоть стоя, хоть вверх ногами. Но всё ещё важно разобраться, что же произошло. Кирино сказал, что ничтожил осколок души и тем самым восстановил часть магии. Надолго ли этого хватит? Как нам выбираться? Что делать дальше? Вопросы роились в голове, перебивали друг друга, требовали ответов, вызывали головокружение. Сейчас никак нельзя расслабляться, но попавшее в безопасное окружение тело имело другое мнение на этот счёт. Проспишься, вспомнишь, заверил Хмырь и повторил. К болотам чтоб не шагу. И за неё отвечает и головой случится что? Без ещё одного мага я вас вытащить отсюда не смогу. Брик сильнее прижал к себе, и мои руки свела неприятная судорога. Спина горела теперь так, словно на ней плясали языки пламени. Сжав зубы, я едва сдержалась от желания закричать, лишь невнятно зашипела. Наверное, стоило попытаться отпихнуть или хотя бы сказать: Несмотря на неприятное ощущение, язык совсем не хотел шевелиться. Странно. Казалось, боль должна отрезвлять и будить. Ох. А во сне противостоять демоническому вмешательству в разум куда сложнее, а на мне ни амулетов защитных, ни даже хотя бы одной нарисованной руны. Надо бы попросить Хмыря сделать что-то. С этой мыслью я и провалилась в сон.